Глава двадцать седьмая «И чем это вы тут заняты?» Генрих приближается к нам со стороны портального камня, в блеклом свете окон посверкивают золотые нашивки мундира и струны лютни. «Умираем», — трагично сообщает Вильгетта. «Пережить серьёзные занятия с Дарионом невозможно, поэтому мы просто сейчас скончаемся». «Не думаю, что это были серьёзные занятия». В траву признаётся Ингар. наши пока учат вместе работать, а ведь должна ещё быть проработка атак, я имею в виду настоящих атак массового поражения, а не тех, которыми мы големов крошили». «Салаги!» — хмыкает Генрих и опускается перед эссеной на колено, протягивает руку. «Прекрасная моя, позволь помочь». «А я уже умерла», — она натягивает щит на голову. «Давайте вы все скажете Дариону, что я упокоилась с миром, а то я завтрашнего дня не переживу. У меня всё болит!» «Позволь помочь». Жёлтые глаза Генриха отливают зеленью. Он заносит пальцы над струнами, тускло вспыхивают когти, первые же хлёсткие ноты пронзают насквозь пробираются до самого костного мозга и в сердце зарождается трепет. До следующего удара по струнам сердце срывается в бешеный перестук, кровь вскипает в венах, пробегает по мышцам огнём, наполняет их силой. «Ну что, до комнат теперь дойдёте?» Весело интересуется Генрих. Оглядываюсь. В тусклом свете заметно, что остальные приободрились, сели, а парни уже вскакивают. «Мощно!» — кивает бальтар растирая мышцы. «Да ладно!» — отмахивается Генрих и вновь подаёт руку из сцене. «Таких люпиков поднять легко!» «Что это было?» — расправляю плечи. Невольно выскальзывают и крылья. С шелестом поднимаются над головой. Все с любопытством их разглядывают. Ингард даже рот приоткрывает. Моргнув, Генрих встряхивает головой и нежно перебирает струны, но на этот раз мелодия — просто музыка. «Я — созидающий бард, могу улучшать состояние окружающих, но когда серенады пою, дар не использую, правда-правда. Ты обязан присутствовать на наших тренировках». Исана смотрит на него почти влюблённо, но... «А смысл?» — пожимает плечами Генрих. Вы должны научиться сражаться, несмотря на усталость, на пределе своих сил, знать этот предел. Бардов мало, в каждом бою такой поддержки не будет, так зачем на неё рассчитывать?» «Всё равно спасибо». Убрав крылья, поднимаю и тяну за собой Нику. «Надеюсь, ты теперь здесь каждый вечер мусицировать собираешься?» Засмеявшись, Генрих томно предлагает и сцене. «Позволь проводить тебя до комнаты». «Тогда тебе возвращаться придётся, чтобы спеть под окном». Хитро отзывается она и склоняет голову, чтобы скрыть от него улыбку. Но со стороны её видно, Вильгетта присвистывает. «Кажется, мы лишние». Бальтар, закину в за спину, помогает ей подняться, предлагает. «Провожу тебя до крыльца, раз уж дамы у нас сегодня с провожатыми». «Почему-то Ингар смотрит на меня жалобно». Но задуматься не успеваю, от дворца к нам быстро шагает дедушка. Я машу рукой и, бросив ребятам «До завтрашней тренировки!» Спешу к нему. Зад основательно припекает. Разворачиваюсь в верхнем окне квадратной башни Лоранара на фоне жёлтого окна, темнеет его широкоплечий силуэт. Он что, правда решил добиться от меня правды таким способом? «Лера, всё в порядке!» Дедуля касается моего плеча женя на ягодице исчезает. Всё нормально. Подхватываю дедулю под руку, улыбаюсь ребятам. Ингару приходится вести к крыльцу Нику, а она так небрежно помахивает громадной сковородкой, что за него почти страшно. Мимо них мы проходим молча. Молчали бы до самой башни, наверное, если бы любопытство не пересилило. «Дедуль, как там у тебя с семьёй?» «Хочу за них извиниться». «История с Элидой — это просто...» Он потирает лоб. «Не знаю, что сказать. Страшно даже думать об этом, как это всё...» «Ох, Лера, Лера...» Он порывисто обнимает меня за плечи. Я вдыхаю знакомый аромат, хоть и потеснённый ароматом её рана. У дедули очень тёплые руки. Он тяжело дышит. «Девочка моя, сколько же тебе пришлось натерпеться?» «Дедуль, всё нормально». Слегка похлопываю его по спине, боясь не рассчитать силу и что-нибудь сломать. Слёзы наворачиваются, склеивают ресницы. Всё обошлось. Ты только не переживай сейчас. Но «Ну, как же не переживать? Он обнимает крепче. Эти демоны, печати, считаешь, что мы неправы? Холодею я. Дедуля усмехается, отпустив, приглаживает мои волосы, опускает ладони на плечи разглядывает меня сквозь полумрак, и его глаза влажно поблескивают «Лера, из моей, намного более длинной, чем твоей жизни, я вынес один важный урок. Правильный был поступок или нет, узнать можно только со временем, и то условно, потому что нельзя сравнить с другим вариантом выбора. Ведь кто знает, может, другой путь был бы ещё труднее, страшнее или вовсе оказался тупиком». «Назад дороги нет, вам остаётся только идти вперёд, а мы уж поддержим, как сможем, хотя от меня толку мало. Но я могу помочь с организационными вопросами и с тем, что касается переходов между мирами». «Дедуль, мне кажется, твоя жена не поймёт, если ты снова от неё сбежишь ради дел, особенно ради дел с переходами между мирами». Дедуля поникает плечами, вздыхает, я похлопываю его по руке. Но ты дома можешь помочь с подготовкой населения к эвакуации. И к семье близко, и дело полезное. Верно, верно, Сильвана. Она не поймёт, если я опять уйду из семьи по делам. Вот именно. Помни о том, что у тебя есть семья. Он опять меня обнимает. Спасибо, Лерусь. Спасибо, что отпускаешь меня. Сердце ёкает, и слёз становится больше, но они так и не срываются с ресниц. У меня есть Аран большую часть времени я буду с ним, а у Дедули Дедули надо возвращать свою жизнь. Появление Арана ощущая сквозь полудрёму, его присутствие наполняет меня ощущением целостности, спокойствием. Он через метку попросил ложиться, не ждать, но я пыталась продержаться до его возвращения и теперь не знаю, засыпала или так и валялась в полузабытье в коконе из одеял. «Лера!» Аарон наклоняется надо мной, его кудри касаются лица. В темноте ничего не видно, запах сандала и мёда кружит голову. Выпроста в руки из-под одеяла обхватываю Аарона за шею. «Лера!» В его голосе недовольные нотки. «Что ты сегодня сделала для подготовки к свадьбе?» «Ну...» Но... Пытаясь сползти в уютный кокон одеяло, Нуарен обхватывает меня руками и ногами, прижимается лбом к колбу. «Что?» «Эм, -э я ведь не только ничего не сделала, даже не вспомнила об этом. Я пережила тренировки с Дарионом. Понимаешь, это ведь очень важный момент. Если бы не пережила, свадьбы не получилось бы, правда?» «Логично, конечно». Его тёплое дыхание скользит по губам но хотелось бы ещё больших подвижек в эту сторону. «Все претензии к Дариону», — безжалостно перевожу стрелки. «Это он меня никуда не пускал, даже обедать и ужинать заставил на тренировочной площадке. Можешь у мамы спросить». «Да, Ариан, значит». Арен переходит на рычание ошипения. Снова обхватив его за шею, крепко прижимаю к себе, шепчув в шёлковые пряди. «Ложись спать, мне без тебя холодно». Удовольствие растекается по его усталому, не меньше моего телу, расслабляет утомлённые мышцы. Так и хочется спросить, что же он делал, но вместо этого поглаживаю его по голове, плечам. «Ложись, тебе надо отдохнуть». «Это точно. Хорошо ещё на место моё, никто мохнато не покушается». Опять Пушинка загуляла неизвестно где. аран вытягивается рядом, сгребает меня в объятия. Пообещай, что завтра начнёшь заниматься подготовкой. «Все вопросы к Дариону», — коварно напоминаю я. ур Урррр!» Похоже, завтра одному медведю-оборотню придётся столкнуться с тем, что не девушка, а мужчина просит его о паузах в тренировках ради подготовки к свадьбе. Так что в этот раз у него не получится вздыхать «Ох уж эти девушки!» «Ох уж эти девушки!» Вздыхает Дарион, укорисненно взирая на меня во время утреннего построения. «Вечно с вами проблемы!» «Ну да. аран по доброте дракония не стал меня будить, я проспала. Опоздала на целую минуту из-за того, что пришлось облететь беседки и разросшиеся живые изгороди. Но ведь высказывая недовольство, Дарион тратит ещё больше времени. Где логика? Нет логики». «Только девушка может отложить жизненно важные тренировки ради подготовки к свадьбе», — продолжает он, расхаживая все тени от купола. «Это не я!» — лицо вспыхивает. «Это аран настаивает. И ещё скажи, что ты за беспрерывные тренировки целый день». Выглянувшие из строя Ника и Сэнни Вильгетта во все глаза смотрят на меня. «Если за беспрерывные...» Рокочуща продолжает Дарион, медленно шагая по каменным плитам. «То я могу пойти навстречу ученица «Какой он у вас суровый!» замечает рассекающая. «Ещё бы потренироваться дал!» пронзающий до сих пор в страшной обиде. У Эсены подрагивают губы, взгляд жалобный-жалобный, она кажется невыспавшейся, волосы забраны в пучок небрежно, тоже опаздывала. Эсена едва заметно мотает головой, Вильгетта покачивает головой ей в такт, бледная-бледная Ника плотнее сжимает сковороду, и в голову прорываются чужие мысли. «Лера, пожалуйста!» — это и сцена. «Проси перерывы, и мы поможем с подготовкой». «Не отдавай нас ему на растерзание!» — поддерживает её Вильгетта. А уж их глаза котика и Шрека. «К свадьбе готовиться надо!» — вздыхаю я. Никую Сену и Вильгету Арен мне в помощнице определил, так что придётся в тренировке сделать перерыв. Но мы обещаем усердно тренироваться. Честно-честно смотрю на Дариона. Он скептически хмыкает, я добавляю. Смена деятельности способствует более быстрому отдыху. Врагам вы тоже это скажете. На свадьбу пригласим. Только сказав это, понимая, что это был бы самый замечательный вариант. Договориться с демонами пригласить на свадьбу, наладить отношения. Ведь их неприязнь к её рану можно понять. Тогда драконы свалили на них проблему и отгородились. Но ведь то были другие драконы, а сейчас в том мире живут другие демоны. Чудовище, поглощающее магию. А кормить чем будете? Гостями? Приподнявший бровь Дарион ждёт ответа. Солнечные блики золотят пуговицы его чёрного мундира. Вздыхаю. С безымянным ужасом вряд ли получится договориться, иначе это сделали бы демоны. Его будем побеждать, склоняю голову, а для этого будем тренироваться усердно. Но раз вы морально созрели до усиленной тренировки... Нехорошо улыбаясь, Дарьон проводит ладонью горизонтально. По периметру тренировочной площадки натекает песчаная дорожка. Песок поднимается где-то до уровня моих коленей. «Тогда пробежка у вас сегодня с сопротивлением. Заходите на дорожку, приступайте. С вас сто кругов». «Сто?» — выдыхает эссена. «Ты должна была проходить усиление тела с Саториусом. Для вампира и дракона это пустяковые задания. И для боевых магов тоже. вельгета может пробежать только пятьдесят кругов». «Пустячная, ага». После такой пробежечки бороться с големами приходится, не уклоняясь от них, а то шаг ступить невозможно. Ещё и зад у меня меткая лоранара припекает, постоянно отвлекая. Зато потом такое блаженство брести в сторону дворца, предвкушая чай и диванчики. Если в прошлую подготовку к свадьбе изучения каталога и прочие мелочи меня не вдохновляли, то сейчас, кажется, готова посвятить этим милым хлопотам весь день. «Бедные парни!» Вильгета обнимает посох и, перенося ногу вперёд, практически повисает на нём. «У них перерыва не будет. Надо их тоже к подготовке свадьбы пристроить». Эсена чуть не плачет, то ли из-за несчастных парней, то ли мышцы болят. «А у меня жжёт ягодицу. Если Лоранар продолжит в том же духе, я ему огнём плюну в это же место, вместе будем страдать». Мы уже почти минуем клетку, куполом накрывшую портальный камень, когда в ней вспыхивает огромный золотой костёр, словно сюда вылезает дракон. Мы поворачиваемся к нему, пытаемся разглядеть происходящее сквозь прутья и шипы. Огонь спадает, помятые и пыльные видар с ленареном стоят перед тележкой, нагруженной чем-то квадратным, накрытым плотной чёрной тканью. Из-за разглядеть трудно, но в нём открываются двери прямо в нашу сторону. Оскалившийся Видар прикрывает с собой груз, рычит. «Отступаем!» Ленарен поправляет гоглы. «Сомневаюсь, что эти девушки заинтересуются твоими сокровищами». Вокруг Видара разгорается пламя, рык разносится по паркету. «Похоже, он перевозит во дворец свои сокровища», — шепчет Вильгета, отступая. «Нам лучше бежать без оглядки!» Взвизгнув на последнем слове, она бросается к ходу во дворец, и сцена хромая срывается за ней, Ника, держа руки поднятыми, пятятся «Лера, пойдём отсюда, а?»